С тех пор я много раз думал, до чего плохо я был снаряжен для своего путешествия. Когда я отправлялся на своей машине времени, то у меня была глупая уверенность, что люди будущего непременно должны быть далеко впереди нас во всем, поэтому я явился к ним без всякого оружия, без лекарств, без табаку, а иной раз как хотелось покурить. У меня даже не было с собой достаточного запаса спичек. И если бы я только подумал о кодеке, ведь я мог бы захватить его с собой, моментально снять надземный мир и на досуге рассматривать его. Но со мною было только то оружие и те силы, которыми наградила меня природа, то есть... Руки, ноги и зубы, да еще четыре спасительные спички. Вот все, что оставалось у меня. Я побоялся идти дальше в темноте среди этих машин, и только при последней спичке увидел, что мой запас кончается. Мне и не приходило в голову, что спички надо было беречь. И я потратил почти полкоробки на то, чтобы изумлять обитателей верхнего мира. Ведь им очень было в диковинку. Итак, у меня остались только четыре спички. Я стоял в темноте, я почувствовал, чья-то рука прикоснулась к моей руке, чьи-то тонкие пальцы ощупывают мое лицо, и какой-то странный неприятный запах поразил меня. Мне показалось, я слышу возле себя дыхание целой толпы, этих ужасных маленьких существ. Я чувствовал, чьи-то руки осторожно стараются вытащить у меня коробку спичек, меня хватают сзади за платье. Сознание, что эти невидимые существа ощупывают меня, было мне невыразимо неприятно. Я впервые ясно осознал в этой темноте, что их мысли и поступки мне совершенно непонятны. Я закричал на них так громко, как только мог. Они отскочили, но тотчас же, чувствуя, опять тут около. Они уже смелее хватали меня, как-то странно перешептывались. Я весь затрясся и крикнул еще громче. Но на этот раз они не очень-то испугались и опять вернулись ко мне, издавая странные звуки вроде смеха. Сознаюсь, я был изрядно испуган. Я решил зажечь еще спичку и бежать под защитой ее огня. Зажег спичку, усилил ее свет клочком бумаги, которая нашлась у меня в кармане, и таким образом обеспечил себе отступление в узкий туннель. Но не успел я туда войти, как мою спичку задуло. Я услышал в темноте, что за мной бегут морлоки, шурша и шелестя, как ветер листьями, как капли дождя. В одно мгновение меня схватило несколько рук, явно они хотели оттащить меня назад. Я зажег еще спичку и стал размахивать перед их глазами. Вы не можете себе представить, что за отвратительные нечеловеческие лица были передо мной. Бледные, без подбородков, с огромными красновато-серыми глазами, лишенными век. Как дико смотрели они, ослепленные, остолбенелые, но могу вас уверить, я недолго разглядывал их. Я отскочил, догорела моя вторая спичка и я зажег третью. Она тоже почти догорела, когда я достиг, наконец, отверстия колодца. Я прилег на его край. У меня кружилась голова от непрекращающегося шума огромного насоса внизу. Нащупав выступающие сбоку перекладины, я было взялся за них, но тотчас же почувствовал, что внизу меня схватили за ноги и силой потащили обратно. Я зажег последнюю спичку, но она тотчас же погасла. Однако я уже уцепился за перекладины и, жестоко брыкаясь ногами, высвободился из цепких рук морлоков. Я быстро полез вверх, а они остались внизу и смотрели на меня, сверкая глазами впрочем, Одно маленькое чудовище не хотело от меня отстать и даже чуть-чуть не захватило моего башмака в виде трофея. Колодец показался мне бесконечным. Мне оставалось не более 20-30 футов, когда я почувствовал ужасную тошноту и с величайшим трудом удерживался, чтобы не свалиться. Последние несколько ярдов. Я должен был отчаянно бороться с головокружением. Уж несколько раз мне казалось, совсем падаю. Наконец, сам не знаю, как, я выбрался из колодца и, шатаясь, вышел из развалин на залитое солнцем пространство. Бросился ничком на землю. Какой чистой и благоуханной показалась мне земля! Помню, Уина осыпала поцелуями мои руки и уши. Я услышал голоса других илоев. Потом несколько времени лежал без сознания.